Глава пятнадцатая. Где все начинается и завершается. Рик отступил немного и опустился на пол, потому что ноги у него задрожали. «Ты открыл ее! Открыл! Открыл дверь!» В восторге закричали близнецы и бросились к ней. Дверь оказалась тяжелой, петли были привинчены к раме огромными болтами. За дверью... При слабом свете, проникавшем снаружи, просматривалось какое-то помещение. — Ну, что будем делать? — спросила Джулия, заглядывая внутрь, как зачарованная. За окном бушевала буря. «Идём — Идем? — решительно сказал Джейсон. Рик все еще, сидя на полу, не верил, что сумел справиться с дверью. Увидев, что Джейсон готов шагнуть за порог, он остановил его. — Нельзя идти просто так, — сказал он. «Надо непременно взять с собой все, что может пригодиться. Свечи, оба пергамента, словарь». «А словарь-то зачем?» — удивилась Джулия. «Может, понадобится, если найдем другие послания. А еще надо взять коробку с глиняными шариками и египетский дневник». Рик проверил, работает ли его зажигалка, сбегал на кухню за ножом и, вернувшись, сказал, «Надо бы еще взять веревку. Не знаете, где ее найти?» «Ох, сколько приготовлений!» — рассердилась Джулия. «Можно подумать, в джунгли Амазонии собрались. Взглянем только, обойдемся и без веревки». С этими словами она переступила порог. Джейсон последовал за ней. Близнецы исчезли в мраке комнаты. «Рик, давай сюда твою зажигалку!» — вскоре позвала Джулия. «Тут ничего не видно». «Иду!» «А вы будьте осторожны, там может оказаться колодец или еще что-нибудь». Осознав такую опасность... Близнецы остановились, как вкопанные. Рик!» — дрожащим голосом протянула Джулия. «Неси, скорее, свою зажигалку!» Рик перестал думать о веревке, вытащил ключи из замочных скважин, положил их в карман и зажег свечу. Комната оказалась круглой, небольшой. Стены и пол были выложены неровными каменными блоками, совсем как в средневековой башне. Огнем от своей свечи Рик зажег свечи друзей. Потом они начали обследование. «Ого, смотрите», — сказал Рик, указывая на темные проемы в виде перевернутой латинской буквы «У». «Можно считать, что здесь четыре входа. Один привел нас в эту комнату. А эти куда ведут? Мне кажется, мы и половина головоломок не разгадали. Что там написано в послании?» «Двойка поведет к смерти», — дрожащим голосом произнес Джейсон. «Тройка укажет слово», — продолжила его сестра. «Ай!» — скрикнул Джейсон, обжегшись горячим воском. «Камни над проемами, они называются архитравы, покрывали резные стилизованные фигуры». «О нет!» — простонала Джулия, увидев их. «Опять животные!» Девочка указала на стадо бегущих быков. — Это бизоны или быки, не знаю, ну, вроде тех, каких рисовали первобытные люди. — А тут рыбы. — Стайка рыбок, — сказал Джейсон. — Бабочка, — сообщил Рик, осматривая третий проем. — Вернее, бражник. Мертвая голова. — Мертвая голова? — Ну да, они просыпаются на закате, их еще называют ночными бабочками, такие черные, мохнатые. Джулия недовольно поморщилась и подошла посмотреть, что изображено над дверью, в которую они вошли. Здесь было светлее, так как в проем проникал свет из гостиной. «Птицы?» — сказала она, подняв свечу повыше. «Птицы? Какие?» Рик рассмотрел изображение на архитраве. «А, это альбатросы!» «Альбатросы-крикуны!» Заметив, что близнецы смотрят на него с удивлением, он добавил, «Альбатросы — птицы-моряков, перелетные птицы, и еще они громко кричат, их крики похожи на детский плач. Очень весело». Снаружи донесся приглушенный раскат грома. Свет на вилле Арго стал меркнуть и вскоре погас. «Ой, лучше не придумаешь». «Мы снова в темноте!» Ребята невольно сошлись поближе друг к другу. Из открытой двери сильно сквозило, отчего пламя свечей тревожно колыхалось. «Смотрите, буквы!» — вдруг воскликнул Джейсон. Действительно, на полу, по всему периметру комнаты, в камне были вырезаны какие-то буквы. Джейсон присел на корточки и посветил свечой, Буквы находились на равном расстоянии друг от друга и составляли одну единственную бесконечно длинную фразу. «О-М-Е-М-О-Т», -э -э — начал читать мальчик, радуясь тому, что это были нормальные буквы, а не иероглифы. «Тут не нужен никакой словарь», — заметил он. И ошибся. Прочитав все буквы, он ничего не понял. «Абракадабра какая-то». Попытки Джулии прочесть слово или слова также ни к чему не привели. Рик однако улыбнулся. Слово – это еще одно испытание, сказал он. Еще одно послание, которое нужно расшифровать, как с иероглифами, как с ключами. Абиус Ромеот. Сердито воскликнул Джейсон, продолжая читать. Посмотрев на брата, Джулия засмеялась. «Как в приключенческом романе. Сидим в темноте в какой-то тайной комнате в доме, стоящем на вершине утеса. Бушует гроза, и мы должны расшифровать некое загадочное послание». «А кто тут опасался, что в Килморе будет скучно?» поинтересовался ее брат. Рик уселся посреди комнаты, накапал на пол немного горячего воска и укрепил свечу потом взял бумагу с переводом двух посланий, единственную ручку, которая писала, и попросил Джейсона продиктовать ему буквы, вырезанные на полу. «Джулия, а ты отметь место, откуда он начнет. Когда Джейсон сделает круг... «Я не хочу умирать», — неожиданно сказала Джулия. «И не умрешь?» — ответил Рик. «Дверь, в которую мы вошли, никуда не делась. Она открыта, и нас никто не заставляет идти дальше». «Ты... «Ты уверен?» «Конечно. Мы в любую минуту можем вернуться». «М-о-р-с-у», — начал диктовать Джейсон. Рик заставил Джейсона дважды обойти комнату, желая убедиться, что все записал правильно. В результате послание выглядело так. морсу и ба а биус ромете спетоме. Хорошо, прошептал мальчик. Только ничего не понятно. Покажи, Джейсон сел рядом, прочитал все и вдруг заметил, что в двух местах буквы повторяются, а и е стоят рядом. Давай попробуем разделить их, предложил он. Рик послушался, поставив черту между сдвоенными гласными. Получилось «Морсуиба, абиус роме мотепсе, еспето «Морсуиба», — проговорил он, — «это что-то мне напоминает». «Ты шутишь, конечно?» «Нет, Джейсон, это слово «морсуиба». «Я встречал в нескольких местах в твоем словаре». Джейсон заволновался. «В самом деле?» «Мне кажется. Давай посмотрим». Рик опустился на колени и принялся листать словарь. Те страницы, где речь шла о самых древних языках. Брат и сестра с нетерпением ожидали, что же он найдет. «Есть!» — воскликнул Рик, указывая на заголовок. «Язык жителей Луны. Смотрите». «Суиба» означает «быстро». «Попробуем перевести остальное». «Но как?» — спросил Джейсон. «Ведь читать можно в любую сторону. Смотрите, смотрите, а здесь слова одинаковые». Начиная от буквы «а» и вправо, и влево, читалось слово «абиусроме», а от буквы «е» слово «ематепсе». Бесконечно повторяясь, фраза закольцовывалась — и читалась в обоих направлениях с любого места. Поистине волшебная фраза, но все же она оставалась сплошной загадкой. Ребята с увлечением занялись ее переводом с языка жителей Луны. До этого они ни разу не слышали, что такой язык существует, но им повезло. Похоже, словарь забытых языков для того и был создан, чтобы они могли расшифровать непонятную надпись. В конце концов... Используя сведения из словаря, они различили слова, которые выстроились вот таким образом. «Эс», «пет», «омемор», «суиба», «абиус», rememot «эпсе». И тут словарь забытых языков сотворил еще одно чудо. Менее чем за четверть часа ребята перевели все на свой собственный язык. Фраза означала «Ночью движемся быстро, опасаясь открытого пламени!» Рик закрыл словарь. Все помолчали, обдумывая смысл фразы. Потом Джулия сказала «Ну и что?» Девочка почувствовала, что у нее начинает болеть голова. Это бесконечная конетель со всякими загадками утомила ее. Ведь она предпочитала действовать, а не рассуждать. В то же время Джулия восхищалась сообразительностью Рика и гордилась удивительной интуицией брата. Джейсон ничего не ответил, а Рик вдруг сказал, «Я понял, какой проход ведет вниз». Он поднялся и подошел к двери, в которую они вошли. На архитраве были вырезаны альбатросы. Как я уже говорил, это перелетные птицы. Ночью они отдыхают на волнах или на скалах, или на мачтах кораблей, то есть никак не могут двигаться быстро. Потом он указал на изображение рыб. Рыбы плавают в воде. Трудно представить, чтобы они опасались огня. Возле проема, над которым было высечено стадо бизонов, он сказал, эти животные могут передвигаться ночью и могут опасаться открытого пламени. В древности люди охотились на них именно с помощью огня, а потом зажаривали на костре. Но не думаю, чтобы прочитанные нами слова относились к бизонам. Вряд ли ночью бизоны совершают быстрые перебежки. Потом Рик подошел к последнему проему. Он поднял свечу повыше и осветил ночных бабочек, искусно вырезанных на архитраве. Фраза указывает на ночных бабочек. Они движутся быстро и только ночью, и боятся открытого огня, потому что пламя привлекает их, и они гибнут». На крыльях одной из бабочек Джулия рассмотрела череп. «Ой!» — вскрикнула она. Узнав, почему она кричала, Рик покачал головой. «Нет, это не череп, а пятно, похожее на него, просто обман зрения». «Обман не обман, но если нам нужна именно эта дверь...» испуганно произнесла девочка. А тут на бабочке нарисован череп. Череп ведь символ смерти. «В любом случае, Рик прав», — заключил Джейсон, заглядывая в проем. «В послании говорится, что цифра три указывает на слово, а бабочек тут как раз три. Нужно идти туда». «А кто сказал, что мы должны отправляться туда немедленно?» — спросил Рик. «Конечно, никто не говорил», — возразил Джейсон. «Но мы-то ведь здесь не случайно, а для того, чтобы спуститься вниз».